Когда жнивы были уже закончены, и над полями, сверкая золотыми нитками на солнце, лениво и томно носилось бабье лето, Попельские всей семьей отправились к Ставрученкам. Имение Ставрукова лежало в верстах в семидесяти от Попельских, но местность на этом расстоянии сильно менялась. Последние отроги Карпат, еще видные на волыни и в Прибужье, исчезли, и местность переходила в Степную Украину. На этих равнинах, перерезанных кое-где оврагами, лежали, утопая в садах или в адах, сёла, и кое-где по горизонту, давно запаханные и охваченные жёлтыми жнивами, рисовались высокие могилы. Такие далёкие путешествия были вообще не в обычае семьи. За пределами знакомого села и ближайших полей, которые он изучил в совершенстве, Пётр терялся, больше чувствовал свою слепоту,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 Не раз его осаждали, как саранча загоны татар, посылавших через стены тучи своих стрел. Порой пестрые отряды поляков отчаянно лезли на стены. Или, наоборот, казаки бурно кидались на преступ чтобы отбить твердыню у завладевших ею королевских жалнеров. Теперь старые башни осыпались. Стены кое-где заменились простым частоколом, защищавшим лишь монастырские огороды от нашествия предприимчивой мужицкой скотины. А в глубине широких рвов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 историю которой мы узнали, роясь в монастырском архиве. Если хотите, мы свернем туда. Это недалеко, на краю села. Отчего же это вам приходит в нашем обществе такие грустные воспоминания?» весело засмеялась Эвелина. «На этот вопрос отвечу после. Сворачивай к колодне, к леваде Остапа! Тут у перелаза остановишься!» — крикнул он кучеру и, повернув лошадь, поскакал к своим отставшим товарищам.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 сказал молодой Ставрученко. А между тем, знаете ли, кто лежит под ним? Славный когда-то лыцарь, старый ваташко Игнат Карый. Так вот ты где успокоился, старый разбойник, сказал Максим задумчиво. Как он попал сюда, к колодню? В семнадцатом году казаки с татарами осаждали этот монастырь, занятый польскими войсками. Вы знаете, татары были всегда опасными союзниками.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 обычаем своей поганской веры немаючи зваги на колецтво, что с украинского означает «не имею уважения к увечью», и великий талант до складу песенного и до гры от якои даже и волцы на степу размягчиться могли, но поганцы не пошановали, то есть не пощадили, в ночном нападе. И ту положены рядом певец и рыцарь, Коим почестным конце незаводная, что с польского значит нерушимая и вечная слава вовеки аминь. Плита довольно широкая, сказал кто-то. Может быть, они лежат здесь оба? Да, в самом деле, но на надписи с съеденным хами. Посмотрите, вот вверху булава и бунчук, а дальше все зелено от лишаев». Постойте, сказал Пётр, слушавший весь рассказ с захватывающим волнением. Он подошёл к плите,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 Его лицо было бледнее обыкновенного, выдавая глубокое внутреннее волнение. «Теперь все это уже исчезло», — повторил он. «Что должно было исчезнуть, исчезло», — сказал Максим как-то холодно. «Они жили по-своему. Вы ищите своего». «Вам хорошо говорить», — ответил студент. «Вы взяли свое у жизни». «Ну и жизнь взяла у меня моё усмехнулся старый грибальдеец, глядя на свои костыли. Потом, помолчав, он прибавил. «Вздыхал и я когда-то о осечи, об ее бурной поэзии и воле. Был даже у Садыка в Турции». Примечание автора. Чайковский, украинец-романтик, известный под именем Садыка Паши, мечтал организовать казачество как самостоятельную политическую силу в Турции. «И что же?» – спросили молодые люди живы. «Вылечился»